Отдавайте 90% своего времени лучшим работникам. Уделяйте ваше рабочее время лучшим сотрудникам. Успех компании на 70-80% зависит от людей, число которых не превышает 10-20%. Поэтому 60% вашего времени должно уходить на работу с этими сотрудниками – на обучение, руководство и контроль. 30% времени уделяйте перспективным кадрам, а оставшиеся – служащим категории С и Д. Это означает, что если вы собираетесь тратить 40 часов в месяц на планирование, работу, тренировку и руководство подчиненными, то 24 часа вы должны уделить лучшим из них 12 – перспективным, и 4 – отстающим. Хорошие руководители понимают эту несложную арифметику, но их немного». В основном руководители уделяют время проблемным работникам. Их тянет к ним, словно мотылька на огонь. Они вкладывают большую часть своего времени в подчиненных, которые работают с небольшой отдачей и не окупают затраченного на них времени. Работникам же, которые приносят компании большую часть прибыли, часто уделяется недостаточно внимания. Не верьте мифу, что лучший работник хочет работать самостоятельно. Он может быть независимым, может быть ярким индивидуалистом. Ему может нравиться делать все по-своему, но все же ему хочется, чтобы начальник принимал участие в его работе. Он может подкинуть руководителю новую идею или сам почерпнет от него новую информацию и с ее помощью закончит дело. «Лучший из лучших может стать еще лучше» если начальник будет уделять ему внимание и выйдет на еще более высокий уровень. Хороший руководитель наблюдает за этим сотрудником и пытается научить других перспективных сотрудников его методом работы. Те четыре часа, который начальник уделяет отстающим подчиненным, должно уходить на наблюдение, опрос, выслушивание предложений, проверку выполненной работы, обучение, а также на поиск более талантливых кандидатов на их место. Если обучение, тренировки и предупреждения не помогут им сделать свою работу лучше – Руководитель должен их немедленно уволить и освободить место для более перспективных сотрудников. Если бы вы вкладывали деньги в акции, и у вас была бы возможность вложить их в акции активно развивающейся компании с высокой долей отдачи или в акции компании, пребывающей в застое, что бы вы выбрали? Используйте тот же принцип, уделяя время своим подчиненным.